Вы слушали радиоспектакль Пятая колонна, пьеса Эрнесто Хемингуэя. Режиссер Владимир Хлёстов. В роли Аниты Нина Дорошина. В остальных ролях Виктор Зазулин, Армен Джигарханян, Татьяна Лаврова, Рагвул Сухаверка, Александр Феклистов, Людмила Полякова, Геннадий Кочкажаров, Григорий Лампы и Игорь Верник. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ.